Глава десятая ⁇ Падшая. Этого не может быть, этого не может быть, причитает Галина, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Да заткнись ты уже, не выдерживает Арсен. Замонала ныть, и без тебя тошно. Что ты сказала, повтори, говорит Петр, обращаясь к Карине. Почему ты назвала эту тварь ангелом? Как по мне, так это чистый черт с крыльями. Это был ангел, настаивает Карина. Точнее, падший ангел, но суть от этого не меняется. Ты настаиваешь, что это существо... Обожди. Влад перебивает Петра. Мужчина смотрит в глаза жены. Ты хочешь сказать, то, что мы видели, пришло к нам из ада? Тогда... Влад набирает полную грудь воздуха и выпаливает. Настал апокалипсис? Судный день или что там должно было случиться в конце времен? Карина снова мотает головой. Нет, не совсем так. Мир изменился, но это не судный день или точнее ночь. Это начало нового мира. Ты несешь какой-то бред, не выдерживает Влад. Как это понимать? «Ты представляешь, столько людей погибло! А по всему миру, а?» «Но мы-то живы!» — злится Карина. И тихо добавляет. «Всех не спасти!» Влад открывает рот, хочет что-то произнести, но его опережает Петр. «Слышите?» — мужик вытягивает голову. «Где-то идет бой!» Люди в машине обращаются вслух. Галина тоже перестает причитать. Ветер приносит звуки пальбы и гулкое уханье взрывов. «Палят из автоматов», — говорит Петр. «А вот это уже пулемет», — мужик вертит головой. «Крупнокалиберный, со стороны Москвы идет. Еще гранатометы слышу». «Ты военный?» — спрашивает Арсен. «Бывший», — нехотя отвечает Петр. «Давно на пенсии уже». «Смотрите!» — Влад поднимает руку. «Они уходят». Люди видят, как большинство измененных ломанулись в сторону столицы, явно среагировав на звуки выстрелов. Твари бегут по МКАДу кучно, единой толпой, больше похожей на стадо. Мужчины, женщины и даже дети несутся в полном молчании, не дыша, без привычных всем криков и ора. «И от этого становится намного страшнее, едва до тебя доходит, что они уже не люди, а лишь оболочка, в которой находится что-то совершенно чуждое нашему разуму». «Смотались?» — Арсен крутит головой по сторонам. «Почти все», — отвечает Петр. «Видимо, за новыми жертвами». «Телами», — добавляет Карина. «Что?» — переспрашивает Влад. «Телами?» «Угу». Кивает брюнетка и порталами для переноса падших. Ты можешь говорить по-человечески, взрывается Влад. Сейчас Карина успокаивает Яну, что-то нежно шепча ей на ушко, и проснувшаяся девочка тут же засыпает, находясь посреди ужаса и ночного кошмара. Холодно, брюнетка засовывает руки под куртку. Из ее рта клубами вылетает пар. Лицо бледное, губы обескровлены, только сверкают зеленые колдовские глаза. «Прижмитесь друг к другу», — говорит Влад Арсену, Галине и Карине. «Так вы сохраните тепло». «Нам бы до утра продержаться», — Петр натягивает на голову капюшон куртки. «Надеюсь, что солнце взойдет». «Посмотрим», — уклончиво отвечает Карина. «Готовы?» Голос брюнетки дрожит. Карина опять словно прислушивается к голосу извне и начинает. «То, что мы видели, это лишь начало. Дальше будет только хуже. Те сгустки — это хранилище. Хм...» — брюнетка задумывается. «Для демонов. Пусть будет так». Видя, что ее внимательно слушают, женщина продолжает. «Они используют тела как форму, в которую они могут войти в нашем мире и перекроить ее по собственному усмотрению, будто собрать модель из деталей конструктора». «Для чего?» – ворачивает Влад хриплым голосом. «Для сбора душ, человеческих душ», – добавляет Карина. «Все просто». Они проникают в наш мир, занимают тело человека и выбрасывают его душу наружу. Представляете, все, кто недавно погиб, их души все еще тут, среди нас. Стоят недалеко, смотрят на живых и завидуют нам. Карина демонстративно оглядывается по сторонам, будто она может видеть эти души. У Влада, Петра, Арсена и Галины отвисают челюсти. Трое мужчин и женщина, судя по ее дрожащим губам и рукам, явно находящиеся на грани нервного срыва, во все глаза смотрят на Карину, чувствуя, как по их спинам струится холодный пот. Брюнетка, мысленно упиваясь своим превосходством, продолжает. Пока души находятся здесь, часть из измененных или, если вам удобно, конструктов становятся живыми порталами. Для активации портала им нужна жертва, человек, чей страх перед смертью особенно велик. Они чуют это по запаху. Вы уже видели, что происходит дальше. Из портала выходит ангел, падший. Он питается человеческим телом, которое оставляет ему демон, быстро вырастает и улетает, а затем становится... Кем? С трудом выдавливает из себя Влад. «Жнецом», — отвечает Карина, — «собирателем душ, которые затем он отправит в...» «Ад», — перебивает Галина. «В Лусус», — отвечает Карина. Так правильно называется это место. Оно находится не под землей, не под раем на небе, а где-то далеко, в другом измерении. Да и вообще, ад ли это в привычном для нас понимании, кто знает, нам этого не понять». «Откуда ты все это знаешь?» – спрашивает Арсен. «Мне это рассказали», – говорит Карина, дрожащим от холода голосом. «Кто?» – не унимается Арсен. «Кто-то», – уклончиво отвечает Карина. «А что будет с нами?» – Галина хватает Карину за руку и заглядывает ей в глаза. «Скажи мне, мы все умрем?» «Этого я не знаю», – брюнетка пожимает плечами. «Видно будет. А почему они не тронули нас?» Галина косится в окно машины, заметив, что недалеко от нее, на противоположной стороне МКАДа, стоит конструкт, окровавленный мужик в куртке Аляски. Он стоит и не шевелится, не дышит. Со стороны он похож на истукана или замерзшего насмерть. «У меня кое-что есть», — хвастается Карина. «Защита, поэтому они к нам не могут подойти». «Покажи, что это», — настаивает Арсен, и его интонация до жути не понравилась Владу. «Не могу, это нечто нематериальное», — врет Карина. Действует только вместе со мной». Влад не понимает, к чему ведет жена, но в одном он уверен точно. Карина знает намного больше, чем она только что рассказала. Влад бы сейчас отдал бы многое на свете, лишь бы оказаться с женой наедине хоть на пару минут и расспросить у нее о демонах, конструктах, падших и их будущем. Но в текущей ситуации это невозможно. Остается только догадываться и улавливать скрытый смысл в словах Карины, читая между строк. «А ты спроси у своего консультанта», — предлагает Арсен. «Их можно убить? Хотя бы вон того!» Арсен кивает в сторону конструкта, стоящего недалеко от машины. «А?» Карина едва заметно улыбается. «Вы не понимаете. То, что вы видите снаружи, это всего лишь оболочка. Вы можете стрелять в нее без перерыва, но не причините демону в ней ни малейшего вреда. В крайнем случае он найдет себе другое тело, только и всего». А, -а, а, начинает Петр, как убить демона. Этого я не знаю, брюнетка пожимает плечами. Мне не рассказали. Так, Влад хмурит лоб. А если зайти с точки зрения медицины и хирургии, представим, что все, что ты нам рассказала, правда, и демоны занимают тела людей. Стрелять в голову им бесполезно. Они не зомби. Мы все это видели. Но если лишить этих тварей конечностей, например, руки или ноги, или расчленить тело пополам, а? Тогда они не смогут бегать и хватать. Как минимум, это их замедлит. Что скажете? И как ты это сделаешь, оживляется Петр? Ну, начинает Влад. Допустим, можно отрубить руку или ногу топором. Или мечом, предлагает Петр. «Или отстрелить ее нахрен?» – ворачивает Арсен. «Вопрос лишь в том, чем?» – Петр смотрит на Влада и Арсена. «У кого-нибудь из вас есть подходящее оружие?» Мужчины молчат. «Бензопила отлично бы подошла», – предлагает Арсен. «Ну, бензопилы у нас нет», – отвечает Влад. «И она не будет работать, электричества же нет». «Что, совсем нет?» – удивляется Арсен. «А как же ты собирался стрелять из своего резиноплюя?» – мужчина удивляется. «Никак?» «Матом крыть!» – злится Влад, поняв, что теперь Арсен знает, что его оса бесполезна. Единственный, у кого в машине есть оружие, – это Арсен. «Конструктов еще можно сжигать!» – не унимается Петр. «Как говорится, нету тела – нету дела». Зуб даю, что демон не останется в горящем человеке и выйдет из него, как из поврежденной и ни на что негодной оболочки. «У тебя есть огнемет?» — Влад вопросительно смотрит на толстяка. «Нет», — смущается Петр. «Но в багажнике моего козла есть пара канистр с бензином. Взял на всякий случай про запас, вот и пригодятся». Сделаем факелы, намотаем тряпки на баллонные ключи, пропитаем их бензином. Чем не факела. а? А еще у меня завалялся ранцевый садовый опрыскиватель на 15 литров. С осени катаю, все никак в бытовку на даче не закину. Можно в него налить бензин, подкачать помпу, чтобы создать давление. Подкручиваем насадку-распылитель на бранспойте и получаем струю бензина, которая бьет на несколько метров. Остается только залить горючим тварь и как-то ее поджечь. «Стрельнуть в нее из петарды», — предлагает Карина. Видя недоуменный взгляд Петра, брюнетка поясняет. «У дочки день рождения, хотели запустить салют вечером на участке, вот и купили заранее». «Ого!» — присвистывает толстяк. «Дельная мысля!» Но для этого тебе придется выйти наружу, говорит Влад, обращаясь к Петру. А там бродят конструкты, они тебя в миг разорвут. Тогда нам придется действовать очень быстро. Петр явно вошел в раш. Сказывается, старая армейская закалка, видимо, еще со времен СССР. Надо действовать двойкой. Пока я буду доставать канистры, второй меня будет прикрывать с тыла. Чем? Влад снимает покрытые инеем очки и протирает стекла. Так, мужчина задумывается. Нам бы пригодилось нечто вроде длинных пик, чтобы держать тварей на расстоянии. А еще средневековые шлемы, и доспех, злится Влад. Фантазии это, конечно, замечательно, но надо быть реалистами. У нас нет копий и щитов, нам придется защищаться тем, что уже у нас есть а выбор невелик. Один пистолет и все. «У меня еще есть вепрь двенадцатого калибра», неожиданно говорит Арсен. «Лежит в багажнике гелика и несколько десятков патронов к нему в уже снаряженных магазинах». «Ого!» — присвистывает Петр. «Убойная машинка на короткой дистанции. Можно отстреливать конечности этих тварей на раз-два. Картеч или пули». По-разному, нехотя отвечает Арсен. Покупал карабин для пострелушек на полигоне, типа тактическая работа. Так, баловство для души. Хорошо, что не выложил его из багажника. Ты что, внезапно оживает Галина, пойдешь за оружием в машину? Не смей, не пущу, сиди тут со мной. Арсен смотрит на жену злобным взглядом. Тебя забыл спросить. Если надо, то пойду. Да ты... Как ты...» — теряется женщина. Она открывает рот, видимо, намереваясь выматериться, но внезапно машет рукой. «А, делай, что хочешь». Галина отворачивается к окну и закутывается в пальто с ног до головы, натянув капюшон по самый подбородок. «Нам надо действовать сообща», — начинает Влад. И разработать план. Видя, что его слушают, мужчина продолжает. Помощи ждать неоткуда. Никто к нам не придет. Сидеть здесь и ждать рассвета тоже не вариант. С каждым часом становится все холоднее. К утру мы можем замерзнуть насмерть. А главное, что изменится, если мы дотянем до утра? Эти твари, скорее всего, также будут здесь ошиваться. Запалить костер мы не можем. В машине не согреться. Мы должны уходить. Побежим по трассе, по накатанной колее назад. Женщины в середине группы. Мы их прикрываем. Недалеко отсюда, прямо по нашей стороне, находится придорожный ресторан. Там мы сможем забаррикадироваться. Даже костер разведем где-нибудь в центре зала. Мебель поломаем на дрова. Глядишь, с варганем что-то из оружия. «Там же есть кухня, а значит, должны быть ножи, может, и топорами разживемся. Разберемся на месте». «И как ты предлагаешь это сделать?» – спрашивает Петр. Влад набирает полную грудь воздуха, смотрит на молча сидящую жену, которая внимательно следит за ним одними глазами и одновременно, как показалось мужчине, находится где-то далеко, отвечает. «Выходим вдвоем. Я и Арсен. Я беру из багажника телескопический баллонный ключ. Все лучше, чем ничего. Будет типа дубинки. Женщины тебя оставляем в машине. Ты отдаешь мне ключи от своего уазика. Сначала мы с Арсеном бежим к его гелику. Он достает свой карабин. Я его прикрываю. Затем мы бежим к твоему патриоту». Я забираю канистры с бензином, опрыскиватель, а Арсен прикрывает меня. Затем, надеюсь, возвращаемся сюда. А я почему остаюсь, удивляется Петр. Я тоже пойду. С твоей ногой, удивляется Влад. Ты же сам недавно, когда я сидел у тебя, и мы слушали радио, жаловался на свое ноющее колено, которое ты когда-то повредил во время службы. Много ты набегаешь? А я думаю, что побегать нам придется. И с женщинами надо кого-то оставить. Значит, ты меня уже в бабы записал? Злится Петр. Типа я ни на что не годен, как только на жопе ровно сидеть, да? Остынь. Арсен кладет руку на плечо толстяка. Он дело говорит, и план подходящий. Мужчина поворачивает голову, смотрит на Влада. Стрелять умеешь? «Немного», — отвечает Влад. «Пробовал в тире как-то пару раз». «Из чего?» — не унимается Арсен. «Да стандартное, макаров и помповое ружье». «Ну, хоть не из рогатки», — Арсен широко улыбается. Когда бежим до моего гелика, я отдам пистолет тебе, а себе возьму вепря, договорились?» «Да», — Влад протягивает руку Арсену. «Ну что, готовимся?» «Угу». Арсен застегивает куртку на всю длину молнии. «Карина», — обращается Влад к жене, «ты сможешь перегнуться за сиденье и достать баллонный ключ. Он как раз за тобой в кейсе валяется». Брюнетка кивает. Придерживая спящую Яну, она достает пластиковый кейс с раздвижным баллонным ключом. Оружие, конечно, так себе, но в подобной ситуации хоть что-то. Брюнетка передает ключ мужу. Задумывается, а затем говорит. План, конечно, хороший, но в реале дерьмо. Почему это? Влад повышает голос. Как только вы выйдете из машины, вас разорвут. Конструкты только этого и ждут. Вы не пройдете и пяти метров, и тем более не дойдете до машин. «Откуда ты это знаешь?» – грубо спрашивает Арсен. «Знаю и все тут», – парирует Карина. «Я же видящая». «А мы типа все барахло, так?» – закипает Петр. «Нет», – Карина выдавливает улыбку. «Вы просто так и не поняли, с чем мы имеем дело. Мир уже изменился и никогда больше не будет прежним». «Правила изменились, а вы пытаетесь их обойти грубо, без выдумки, словно имеете дело с какими-то дикими животными». «А ты типа самая умная, да?» — визжит Галина. Карина смотрит на женщину холодным взглядом. «Нет, я просто заглянула за горизонт событий и увидела, что нужно сделать». «Ну и...» — тянет Влад. «Сначала выйду я», — отвечает Карина. «Меня они не тронут, как не тронули нас всех в машине, потому что вы сидите со мной». «Ты в своем уме!» — закипает Влад. «Тебе что, жить надоело?» «Нет», — режет Карина, — «не надоело. Мы должны уходить, иначе замерзнем, но надо все сделать по уму, хитрее». «Подожди!» — тараторит Петр. «Допустим, твари на нас не нападают, потому что у тебя есть что-то, что их отпугивает. Но если ты выйдешь из машины, мы все останемся без твоей защиты, и эти существа на нас нападут, так?» «Бинго!» — смеется Карина. «Наконец-то дельная мысль, а то я уже заждалась. Правда, я не знаю радиус действия моей защиты. Полагаю, она не больше пяти метров, если судить по тем двум конструктам» которые не смогли подойти к машине. «Я тебе запрещаю выходить из машины», — злится Влад. «Слышишь? Запрещаю. Если ты не думаешь о себе, то подумай о дочери». «Нет, пусть она идет», — вижит Галина. «Вы что, до сих пор не поняли? Она же заодно с этими тварями. Она что-то скрывает от нас, правда?» Женщина дергает Карину за плечо и заглядывает в ее глаза. «Ты же ведьма, я вижу это. Таких, как ты, раньше сжигали на кострах и...» Галина не успевает договорить. Слышится хлесткий шлепок. Карина бьет женщину ладонью по щеке. Сильно, на наотмашь. На бледной коже Галины появляется красный след от удара. «Заткнись!» — шипит Карина. Или, клянусь богом, я вышвырну тебя из машины на улицу и буду слушать, как ты голосишь там, когда тебя начнут жрать. «Эй!» — Арсен окликает Карину. «Не смей так разга...» Брюнетка поворачивает голову и взглядом испепеляет мужчину так, что он замолкает на полуслове и отстраняется от брюнетки, будто увидел ядовитую змею. «Я хочу выжить», — говорит Карина, — «а для этого мы должны действовать заодно, без истерик глупых баб, поняли?» Арсен и Галина кивают, сами не ожидая этого от себя, чувствуя, как от брюнетки исходит странная сила, которая заставляет их подчиниться ее воле. «И как мы поступим?» — спрашивает Влад, намереваясь разрядить обстановку. «Двинем толпой, сбившись в кучу, не зная наверняка, как действует твоя защита, и действует ли она вообще?» «Толпой тоже не вариант», — Карина кривит рот. «Я выйду одна и дам тварям что-то, что их отвлечет. Например, принесу кого-нибудь им в жертву, а пока они будут ее жрать, вы смотаетесь до машин». Брюнетка выразительно смотрит на Галину. Лица людей вытягиваются. Влад с Петром теряют дар речи. Арсен тихо матерится, а Галина, взвизгнув, хватается за дверную ручку авто и сжимается в комок. «Ты это серьезно?» – спрашивает Влад. «Или пошутила?» «А разве сейчас время для шуток?» В голосе Карины появляются стальные нотки. Влад замечает, как яростно блестят глаза Карины. «Она сильно изменилась», — думает мужчина. «Сильно». «Будто в ней еще кто-то сидит. Но этого не может быть», — продолжает размышлять Влад. «Мы все это время находились вместе. Никто в нее не мог вселиться. Или все-таки смог». От этой мысли мужчина холодеет, чувствуя, как червь сомнений начинает пожирать его изнутри. Влад снова внимательно смотрит на жену. Он словно пытается заглянуть внутрь нее, ища там ответ, человек ли она еще, или уже находится во власти демона.